Глава 11. Федор Гнашевич оказался более сговорчивым, чем Дмитрий Черных. И уже через пару дней Марк отправился в самый современный район столицы на встречу со старыми друзьями Виктора Ерохина. На выходе из метро Москва-Сити его настиг телефонный звонок от мамы. Обычно Марк сам звонил ей по средам, чтобы узнать состояние здоровья, выслушать пересказ программы "Время". И то, какие замечательные сыновья у ее подружек. Возят их отдыхать на моря, одаривают внуками и приезжают в гости по первому требованию. Вот только сегодня был вторник. Марк с тревогой взял трубку. «Да, мам, что-то случилось?» «Еще нет», — глухо проговорила она. «Но вот-вот случится». Пока она выдерживала драматическую паузу, в голове Марка проносилась масса возможных вариантов. Она заболела, обманули мошенники, ее разыскал отец. «Я прочитала твое интервью», — наконец сообщила мама обвинительным тоном. «И хотела бы знать, что означает фраза «Я взял творческий отпуск». А как же новая книга, Марк?» Началось. Марк на ходу достал из кармана куртки сигареты и чиркнул зажигалкой. Но мощный ветер, долетавший с Москвы реки, погасил пламя. «Мам, это значит, что кроме новой книги у меня есть и другие дела». «И когда закончится этот твой отпуск?» Наконец удалось прикурить, и Марк пошел в сторону Пресненской набережной. «Не знаю». «Как это не знаю?» «Кто из нас писатель, ты или я? Что мне теперь соседкам отвечать? Они же ежедневно меня осаждают!» Марк раздраженно вздохнул. С тех пор, как он перестал писать и ушел в журналисты, не проходило и недели, чтобы мама не заводила разговор о его новом романе. После публикации «Двуликой правды» она ненадолго успокоилась. Однако вскоре у нее дома началось бесконечное паломничество подружек. Мама снова и снова демонстрировала им прошлые литературные награды и премии известного писателя Марка Асимова. Этим добром она забила всю свою двухкомнатную квартиру. Но теперь ей требовались новые. «Я не давал никаких обязательств», — проговорил Марк. «Это ты будешь своему редактору рассказывать», — прервала его мама. «Тоже, небось, спит и видит на полках твой очередной шедевр». Здесь она попала в точку. Редактор уже интересовался темой нового романа, а еще просил согласовать график встреч с читателями и портретную фотосессию. Словно прочитав его мысли, мама продолжила. «Если уж вернулся в писатели, то и нечего другими делами заниматься». «А жить на что?» «Раньше ты прекрасно зарабатывал на книгах», — парировала она. «За 10 лет времена изменились». В сотый раз устало объяснил Марк, переходя дорогу. «На писательские гонорары теперь особо не проживешь». «Все потому, что ты ввязался в эту свою журналистику, а книги совсем забросил. Неудивительно, что тебя все забыли. Но раз уж взялся за гуш, не говори, что не идешь. Назидательно продекламировала мама, и Марк сжал челюсти, борясь с желанием положить трубку. «Сейчас у меня встреча. Давай перезвоню тебе завтра». Он уже пришел на место и теперь ходил туда-сюда перед входом в башню «Империя», по форме напоминающую высокий стеклянный эллипс, вписанный в прямоугольник. Сверкая на зимнем солнце, подобно кристаллам, вокруг выселись другие небоскребы. «И что изменится завтра?» «Ты что, наконец, возьмешься за ум?» Трагичным тоном спросила мама. Так она говорила с ним в детстве, тряся перед его носом дневником с редкой тройкой. «Между прочим, твоя дочь смотрит на тебя. С отчимом сравнивает. Который на минуточку весьма успешный писатель. По две книги в год выпускает и не жалуется, что мало платит». Его терпение лопнуло. «Ладно». «Я тебе потом перезвоню!» «Нет, погоди! Марк!» Он нажал отбой, выключил звук и сердито потушил окурок в высокой урне. «Мама, конечно, в чем-то права. Но при чем тут Канаев?» Стеклянные двери услужливо расступились, и Марк зашел в огромный вестибюль с округлыми колоннами из темного дерева. Проверив его паспорт, администратор выдала одноразовый пропуск и сообщила. Вам на 52-й этаж. В лифте у Марка заложила уши, как в самолете. Следом пришла мысль. Сколько же он никуда не летал? Пожалуй, больше 11 лет. С тех пор, как провел отпуск с Марго и Лизой в Коста-дель-Соль, уехав туда, чтобы закончить шестой роман. А четыре месяца спустя жена ушла от него к чёртову Канаеву. При выходе из лифта в просторном холле его уже ждал Фёдор Игнашевич. Если бы Карлсон работал в банке, он выглядел бы именно так. Невысокий и пухлый, с рыжеватыми редкими волосами, лицом в форме груши и заметным брюшком. Обтянутое розовой рубашкой, оно нависало над ремнем серых клетчатых брюк с подтяжками. Перед встречей Марк изучил его социальные сети и знал, что тот недавно вернулся из Владимирской области, где катался с друзьями на лыжах. На одной из последних фотографий Краснощеки Игнашевич позировал на фоне подъемника в пестром горнолыжном комбинезоне. По бокам от него стояли Григорий Радимов и Руслан Цыбин, отмеченные на снимке соцсетью. Если первый сверкал в камеру белозубой улыбкой кандидатов депутаты, то второй глядел хмуро, будто был не рад отпуску. «Знаменитый Марк Асимов!» Громко приветствовал Марка Игнашевич, обхватив его ладонь обеими руками. «Читал ваш роман. До сих пор под впечатлением. Я захватил книжку с собой. Вы же оставите мне автограф?» Марк кивнул, слегка удивленный таким радушным приемом. Скорее всего, до его звонка Игнашевич вообще о нем не слышал. «Ну, пойдемте, пойдемте. Остальные уже ждут». Гришу Радимову просто чудом удалось поймать с его-то графиком. Он предупредил, что у него есть буквально полчаса. Да и рослик еле выбрался из своего Подмосковья. Они вошли в современный офис строительной компании. Четкие линии и простые геометрические формы. Деревянные панели и много стекла. Позади стойки ресепшн зеленела огромная стена из мха со стилизованной надписью «Радимов строй». В прозрачных кабинетах-аквариумах за компьютерами трудились сотрудники, точно дрессированные разноцветные рыбки. «Прошу!» С видом хозяина Игнашевич пропустил Марка вперед. Судя по всему, он был завсегдатаем в офисе своего друга, в свободное время занимая должность финансового аналитика в банке. Они оказались в светлой переговорной, где за стеклянным столом уже ждали двое мужчин. «Григорий Родимов представил Игнашевич Первого, импозантного мужчину с классическим греческим носом и густыми темными волосами, едва тронутыми сединой. Костюм цвета баклажана безупречно сидел на его невысокой подтянутой фигуре. Из-под манжет светло-сиреневой рубашки, скрепленных золотыми запонками, виднелись дорогие часы. Радимов выглядел, как и положено человеку, активно строившему дома и политическую карьеру. Он встал и, сверкнув ровными зубами, протянул Марку руку. «Рад познакомиться». «Гриша, как бы и собственник этой самой компании. А еще будущий депутат Государственной Думы». Игнашевич махнул в сторону стены, увешанной фотографиями с хозяином офиса в главной роли. «Вот он в каске посещает стройку. Пожимает руку мэру. Вот выступает на телевидении». Рядом висел большой плакат с надписью «Мы голосуем за процветание нашего района», где Григорий Радимов позировал на смотровой площадке с видом на Воробьёвы горы. Второй мужчина не стал ждать, когда его представят, и слегка приподнялся для короткого рукопожатия. Цибин Руслан. Заросшая густой щетиной толстая шея, нависшие на глаза веки, синие линялые джинсы и темно-зеленый свитер, тесный в плечах. Цыбин будто зашел сюда поменять перегоревшую лампочку. На самом же деле, как выяснил Марк, ему принадлежали вполне успешный автосалон и сервис по ремонту автомобилей в подмосковном Королеве. Игнашевич указал Марку на бежевое кожаное кресло рядом с Цыбином, обращенное к панорамным окнам. «Гостям лучшее место!» Сам он сел напротив возле родимого. «Потрясающий вид, правда?» Марк искренне согласился. Внизу по набережной ползали машины размером с букашек. Дальше просматривался Кутузовский проспект, разлинованный рядами квадратных сталинок. За ним купол стадиона Лужники, словно присыпанный сахарной пудрой, вдоль которого белой лентой велась Москва-река. Еще дальше среди панельных многоэтажек возвышались три недостроенные башни и дом-пирамида на Академической. И где-то там, за дымкой на горизонте, скрывалась его южная Бутова. «Кто что будет пить? Чай, кофе или что покрепче?» Оживленно поинтересовался Игнашевич и по-хозяйски нажал кнопку интеркома, вмонтированную в блестящую поверхность стола. Передав заказы секретарю, он откашлялся и, стерев улыбку с лица, официальным тоном произнес. «Повод сегодняшней встречи очень печальный». Трагически погиб наш друг, Олег Потапов. Мы как бы дружили еще со школы, но так получилось, что не виделись с ним много лет. Мы с ребятами как раз возвращались из отпуска, когда позвонила Надежда, его жена, и сообщила эту ужасную новость. — А ведь мы ее даже не знали, — задумчиво проронил Родимов. «Да и кто мог подумать, что этот закоренелый холостяк вообще когда-то женится?» «И нарожает столько детей! Теперь бедняги сиротами остались!» «Поэтому мы сразу решили, что поможем вдове», — сообщил Радимов. «По старой памяти, так сказать», — добавил Игнашевич. Молчаливый Цыбин лишь сонно кивнул. Он сидел, сложа руки на животе, прикрыв тяжелые веки и, казалось, дремал. «Вы, наверное, в курсе, что не так давно пропал еще один ваш знакомый, Виктор Ерохин?» спросил Марк. «Да, да», подтвердил Игнашевич и озабоченно нахмурился. «Вроде у него были какие-то проблемы с конкурентами, хотя мне казалось, что в наше время разбираются более цивилизованными способами. Кстати, Олега как раз нашли возле его дачи, в Сверчкова. Марк порадовался их осведомленности. «Что, по-вашему, Олег мог там делать?» «Между собой мы это уже обсуждали», — ответил ему Радимов. «И действительно, у нас нет никаких идей. Разве что он искал там Витю». «И это очень странно», — добавил Игнашевич. «Витя как бы с ним давно не общался». Марк приподнял брови. «Почему?» «Ну, как вам сказать?» Игнашевич выдавил смущенную улыбку. «Бывает, что человек выбирает такой образ жизни, как бы не совсем здоровый». «Бухал он», — не открывая глаз сказал Цибин. «Да», — закивал Игнашевич. «За Олегом всегда такое водилось. В последние годы, что мы его знали, он даже в запое уходить стал. И денег занимал постоянно». А после того случая в ресторане у Вити...» Он вдруг замолчал, поймав предостерегающий взгляд Сыбина. «Давай не будем», — буркнул тот. «О покойниках, как говорится...» «В общем, мы Олега на встречи как бы больше не звали. Но он все равно часто звонил. Каждый раз с новой просьбой. Чаще финансовой», — добавил Игнашевич. Радимов откинулся на спинку кресла и потер подбородок словно раздумывая над его словами. «Мы, конечно, не ждали, что он все вернет», — проговорил он. «У всех нас разное материальное положение, и я никогда не считал зазорным помочь другу. Только одно дело взять на развитие бизнеса или лечение близких, другое — пропить». «Все верно! Зеленый змей его изгубил!» — охотно подхватил Игнашевич. «Все время по пьяной лавочке в ментовку попадал. Сколько раз его руслик оттуда вытаскивал!» Марк отметил, как при этих словах Цибин снова бросил на приятеля короткий взгляд. И тот быстро умолк. Появилась секретарь, принеся с собой облако кофейного аромата. Помимо напитков, каждому гостю полагалось блюдце с двумя шоколадными трюфелями в золотых обертках и пирожное безе. Сделав глоток неплохого американо, Марк спросил. «Значит, с Олегом больше никто из вас не общался? Разве что Дмитрий Черных». Радимов и Игнашевич многозначительно переглянулись. «О, это ты самим чертом дружбу водит!» — хохотнул последний. «Димка как бы человек такой, везде свой интерес ищет. Он и с нами активно связь поддерживает». Не то, чтобы мы прям дружим, но нет-нет, да увидимся раз в пару лет. Оказалось, это даже полезно. Вот как. И почему?» Игнашевич открыл было рот, однако Цыбин его опередил. «Торгаш он. Без мыла в любую жопу влезет, если ему надо». Родимов поморщился. «Рус, полегче. Но мы же не из-за этого с ним общаемся». Хороших людей забывать не стоит. как же Виктор Ерохин?» — уточнил Марк, наблюдая за реакцией его бывших друзей. Цыбин ухмыльнулся. Родимов пожал плечами и взялся за свой эспрессо. А Игнашевич печально вздохнул. «Мы потеряли Витя уже давно. Еще когда он подался в ресторанный бизнес. Как ушел туда с головой, так всех и забросил». «Помню Соня, его жена. Как-то нам с Гришей жаловалась, что муж целые дни на работе проводит, а она одна с тремя детьми». «Ага, с няньками, уборщицами, поварами», — вставил Цыбин. «Нашли, кого жалеть». «Я к тому, что Витя даже о семье забывал», — пояснил Игнашевич. «Куда еще и про друзей помнить». «Нет, мы как бы и пытались общаться с ним чаще, но ведь насильно мил не будешь». «Каждый выбирает свой путь», — примирительно изрек Радимов. «А мы можем за него лишь порадоваться». Кажется, друзья затаили на Ирохина обиду. «Как давно вы с Виктором пересекались?» — спросил Марк. «Да уж лет шесть назад, не меньше», — ответил Радимов. «Рус, ты должен помнить, у тебя же тогда сын родился!» цыбин отхлебнул чай и подтвердил. «Да, осенью двенадцатого. Жена в роддоме была, а мы пятки Тимки в рябчикове обмывали». «С тех пор и не виделись. Разве что Дима Черных какую весточку принесет!» Скорбно добавил Игнашевич. Затем указал Цыбину на конфеты. «Ты же и не будешь?» И забрал их себе. «Берите мои», — предложил ему Марк, который тоже не притронулся к сладкому. «Святой вы человек! А вот я не могу и дня прожить без шоколада, и толстею, толстею», — посетовал Игнашевич, шурша фантиком. «Федь, ну сколько раз я тебе говорил, чтобы поддерживать форму, нужна железная сила воли», — проворчал Родимов. Я тоже сладкое люблю, но держусь. На моей диете нельзя никаких углеводов. Зато сбросил уже 7 кило. Он постучал себя по плоскому животу. Да ладно, ты, Давидька, с Олегом всегда стройными были. Вам хоть тортами питайся, все ни почем. А нам с русом туго приходится. Да, Рус? Тот медленно кивнул, погруженный в свои мысли. Воспользовавшись паузой, Марк достал телефон и показал друзьям фотографию записки с угрозами. Незадолго до своего исчезновения Виктор получил это. Цибин вмиг очнулся. «Что за нахрен?» Игнашевич поерзал в кресле. «Если бы мне такое пришло, я бы сразу в полицию побежал!» «И чьи это шутки?» Нахмурился Радимов, глядя в экран. «Полиция как раз пытается это выяснить», — отозвался Марк. «К вам еще не приходили?» «Нет», — мотнул головой Цыбин и уткнулся в свою чашку. «Как вы считаете, это мог сделать Олег Потапов?» Друзья с недоумением переглянулись. Первым высказался Родимов. «Мне кажется, у него бы фантазии на такое не хватило. Да и зачем ему угрожать Вите? «Еще в такой форме!» «Так, может, мы чего-то не знаем?» Понизив голос, предположил Игнашевич. «Помните, несколько лет назад у Витя с Олегом случился какой-то конфликт?» «Что за конфликт?» Насторожился Марк. «Вроде как снова по поводу денег. Я не в курсе подробностей, это нам Димка докладывал». «Кажется, Витя в то время помогал Олегу с работой». Вспомнил Родимов. «Не знаю, на этой или почве они разошлись, или случилось что-то еще. Вам лучше спросить об этом у Димы». «Правда, он вряд ли что-то расскажет», — хмыкнул Цыбин. «Почему?» — не понял Марк. «Да потому что сам замешан по самые помидоры. Мутили они там что-то с Потаповым, но я без понятия что...» Это была самая длинная фраза, которую Цыбин произнес за время их встречи. Затем он в один глоток допил чай и поднялся. «Ладно, я поехал. Мне еще в Королев по пробкам тащиться». Радимов тоже встал. «И меня прошу извинить. Я предупреждал Федю, что вечером у меня выступление в совете. Надо подготовиться». «Гриша, как ты все успеваешь?» подобострастно воскликнул Гнашевич, тряся на прощание его руку. «Нет, чтобы помощникам поручить!» Тот устало улыбнулся. «Знаю я этих помощников. То черновик на выступление подсунут, то фамилии важных людей перепутают. А мне потом из кожи вон лезть, чтобы репутация не пострадала. Нет уж. Хочешь сделать хорошо — сделай сам». Когда они ушли... Игнашевич достал из портфеля книгу Марка и протянул ему широкой улыбкой. «Как обещали!» Марк оставил автограф, ответил на пару вопросов по книге и в сопровождении нового поклонника направился к лифту. «Если еще что-то потребуется, обращайтесь! Мы всегда рады помочь!» заверил Игнашевич на прощание. На выходе из небоскреба Марк обнаружил три пропущенных вызова от мамы, и сообщение от знакомого оперативника. Следователь по делу Олега Потапова готов с тобой встретиться. Что ж, самое время.